Вслед за этим из дверного проема появилась рука с пистолетом. Лебедев тоже успел достать свой пистолет и сжал его в левой руке. Правую руку с дубинкой он медленно занес для удара. Человеку с пистолетом оставалось сделать еще полшага, чтобы увидеть на полу два неподвижных тела. Однако в этот момент... Лебедев резко опустил дубинку ему на запястье. Пистолет со стуком выпал на пол, человек застонал и согнулся, словно нарочно подставляя противнику затылок, по которому Лебедев не замедлил нанести второй удар. Стон мгновенно оборвался, и массивное тело рухнуло на навощенный паркет. Лебедев прислушался, все было тихо. Он объявил взглядом помещений Всюду поблескивало по золото старинных часов и канделябров. Тускло светились клинки восточных сабель. Подняв глаза, Лебедев встретил высокомерный взгляд какого-то сановника, изображенного в лентах и орденах на парадном портрете. За стеклянной дверью замаячила фигура Абрамова, и Лебедев жестом пригласил его зайти. Одновременно прижав пальцы к губам, через мгновение все три отставных разведчика собрались у двери в служебные помещения. Их же вроде пятеро было, спросил шепотом Абрамов, бросив взгляд на выведенных из строя троих бритоголовых противников. Остальные похоже у директора. Инкассации заняты, предположил Лебедев. Усманов, никогда ранее не бывавший в антикварных магазинах, восхищенно разглядывал старые картины и предметы роскоши. «Фарид, хорош башкой вертеть!» — одернул его Абрамов. «Давай вперед, я за тобой. Ты, Ваня, останься здесь, посмотри за своими клиентами». Усманов с пистолетом в руке, крадучись, двинулся вперед по коридору. «Там...» где коридор делал поворот. Он присел и рывком выскочил из-за угла, однако увидел лишь три закрытых двери с табличками «Бухгалтерия», «Заместитель директора» и «Директор». Османов двинулся к кабинету директора и резко рванул дверь на себя, одновременно присел и вскинув руку с пистолетом. Дверь распахнулась, однако в кабинете никого не было. У Сманова бросилась в глаза мужская кожаная куртка, небрежно брошенная на стул. Гости явно были где-то рядом и собирались еще вернуться в кабинет. Посмотрев повнимательнее, капитан заметил в пепельнице о корке сигарет «Парламент» с характерным белым фильтром и со следами помады на нем, а рядом с пепельницей початую пачку таких же сигарет и дорогую зажигалку. Пока капитан производил осмотр, Абрамов страховал его, держа под прицелом коридор и дверной проем в дальнем конце. Усманов на всякий случай подергал двери двух других кабинетов, но они, как и следовало ожидать, оказались заперты. «Что за херня?» — шепотом поинтересовался Абрамов. «Где они?» «В мастерской», — отозвался Усманов, кивая на дверной проем в конце коридора. Но что они там делают? Если бы отставные разведчики знали, что директор магазина молодая женщина и притом красивая, они могли бы догадаться, что делает в подвальном помещении Верзила по кличке Гнилой, возглавлявший группу инкассаторов, его подручный по кличке Кишка, прозванный Так, Колянам за и высокий рост. Получилось все как-то само собой. И когда Гнилой в сопровождении кишки ввалился в кабинет директрисы, он сразу оценил хозяйку магазина. Золотая капна пышных волос, синие глаза, полные чувственные губы. Однако грешных замыслов у него поначалу не возникало. «Бабки приготовила?» — сходу спросил Гнилой, нездороваясь. Приготовила с ненавистью глядя на гнилого ответила женщина. Ганеи приказал тот кивай на сейф. Они не в сейфе, а внизу в мастерской, сказала директриса.